Глава 14. Силуэт в небесах медленно приближался, постепенно вырастая в размерах. Скоро стало понятно, что летит грузовой дирижабль и довольно большой. Судя по вектору движения, направляется он именно к замку. Это тоже стало быстро понятно. «Может, он использует торговый тракт как ориентир?» — предположил Пайк. «Я как-то пил с одним хорстцем, летающим на похожей штуке». По его словам, сверху всегда нужен какой-то объект для выбора направления, и предметы большой протяженности, вроде рек или крупных оживленных дорог, подходят лучше всего. Тогда бы он двигался вдоль тракта, а не шел с северо-востока со стороны побережья, возразил я. Наемник не нашелся с ответом. Что ему могло понадобиться в замке? Больше рассуждая вслух, чем действительно спрашивая, протянула Алия. Возможно, летит мимо? предположил я. «Замок на возвышенности. Может, он и правда использует его как ориентир, и это лишь промежуточная точка, отмеченная на карте». Остальные промолчали, обдумывая мои слова. Первым ожил Костелян, точнее, скрывающийся за его личиной нетерпеливый божок. «За время, пока мы на него пялимся, он уже потерял в высоте два раза. Если бы летел мимо, то не снижался бы». «Хм, логично». Я прикинул расположение сигароподобного силуэта, когда его впервые заметили, и сейчас. Дирижабль действительно имел тенденцию к снижению. Заходил на посадку. Выходит, и впрямь летел в замок. Вопрос, за каким чертом? Насколько знаю, Хорс использовал дирижабли в основной массе для доставки малогабаритных грузов, и еще как курьеров. Отправлять что-то крупное считалось слишком опасным. Причем сами дирижабли, как правило, не могли похвастать особыми размерами. Но тут аппарат явно больше обычного. На оболочке в хвостовой части даже виднелось что-то похожее на стабилизатор и киль, отдаленно напоминающее хвостовое оперение птиц. Тонкие, но крепкие стропы с вплетением стальной проволоки для прочности, открытая кабина из легких пород дерева, выделанная промасленная кожа, алхимический движитель, запас горючей смеси, Все это стоило огромных денег и было не по карману торговцу средней руки. Плюс регулярное техническое обслуживание. Опытных средневековых воздухоплавателей можно пересчитать по пальцам руки. Слишком высокий процент смертности. Такие специалисты стоят дорого. Какой вывод? Летит сюда некто довольно богатый. Или, что более вероятно, его доверенное лицо. Зачем ему в удаленный замок заурядного лорда сапфировых княжеств? Думаю, ответ скрывался в личности Лоттера Ройса. Чем последний любил заниматься? Правильно, грезить о власти и планировать восстановление одного из княжеств во главе с самим собой любимым. Для этого в изобилии закупались различные чародейские приспособления. Ведь Ройс делал ставку на магию, предпочтя ей грубую физическую силу. Хм, А вот и ответ. Думаю, это летит один из контрагентов Лорда по приобретению редких магических артефактов, почти уверенно заявил я. Не только я пришел к тем же выводам. Хорсец летит к бывшему хозяину замка, почти одновременно произнесла Алия и с вызовом уставилась на меня. Наверняка это торговец редкими ценностями. Ройс попросил достать ему что-то, и теперь это везут, не зная, что заказчик уже несколько дней как мертв. — спокойно добавил я, проигнорировав Десвалион. «А то мы сами не догадались», — язвительно буркнула Алия. «Кто вас знает, может, вам все надо разжевывать», — огрызнулся я. Время, проведенное в осаде, давало о себе знать. Невозможность покинуть стены замка и ожидание нового нападения действовало на нервы. Молча наблюдавший за пикировкой Йогаргал хихикнул. «Этому все лишь бы веселье». Не сговариваясь, мы сали и злобно покосились на весельчака. Божок шутливо поднял руки. «Смилуйтесь над несчастным. Не обращайте свой гнев на жалкого смертного, о могучие сыны и дочери великого Дуэгара!» — патетически воскликнул он. «Шут, Гороховый! Дать бы ему по башке, да скинуть вниз с крепостной стены. Может, это научит держать себя в руках, когда надо. Я всего лишь хотел сказать, что вы оба правы». В памяти Костеляна сохранились воспоминания о торговце с побережья, с кем старый лорд вел дела. Хорсец прилетал раз в полгода, иногда реже, привозя Ройсу новые магические игрушки. Значит, угадали. Я и Алия отвернулись от насмешничающего башка, вновь обратив взоры на дирижабль. Ему понадобилось еще где-то час, чтобы приблизиться. Швартовка происходила на северной башне и, судя по тому, с какой сноровкой ее проводили прибывшие, они впрямь здесь бывали не раз. — Будьте наготове! — бросила Алия через плечо. Стоявший позади Оскар подобрался. Воин в темных доспехах хищно повел плечами, словно прямо сейчас собираясь идти на абордаж просторного елика, подвешенного целой сетью переплетенных тросиков к парящей сигаре. Остальные дуигарцы прятались в сторожках и башенных караульных. Чтобы не спугнуть купца, было решено убрать воинов в приметной броне подальше от глаз. «Предлагаю договориться, а не устраивать балаган со штурмом», — скучающим тоном буркнул я. Все эти воинственные телодвижения действовали на нервы. Не дай бог какой-то болван выстрелит из лука. Случайная стрела в воздушную камеру, и мы уже никуда не летим. «Конечно, сначала мы попытаемся договориться», — задетое живое, процедила Алия. «Думаешь, я дура и не понимаю, что эта штука слишком хрупкая для полноценного боя?» «Предпочитаю просчитывать все варианты», — невинным тоном откликнулся я. Намек на умственные способности окончательно вывел темную из себя. «Ах ты мелкий!» — злобно прошептала она. И снова возник бы очередной бессмысленный спор, бесчисленный за последние дни, если бы не вмешался Пайк. «Думаю, не стоит спешить. Это же торговец!» Торговцы любят деньги, с ними легко будет договориться. Мы с Алией обменялись недружелюбными взглядами, но согласно кивнули. Что забавно, почти что синхронно. Пошли, что ли, договариваться?» Проворчал я, первым делая шаг по каменной лестнице. По приставленным сходням уже спускался дородный мужик в темно-зеленом камзоле. Его звали Маргус Холд, и он действительно занимался торговлей разными редкостями. Новость о смерти постоянного покупателя, как ни странно, Хорсец встретил со стоическим фатализмом. Пожал плечами и что-то прогудел насчет конечной точки в жизни у всех людей. Видать, уже не первый раз теряет таким образом клиентов. А вот переговоры насчет перевозки пассажиров в порт на побережье почти сразу застопорились. Туманные обещания путешествующей Десвалион возместить все расходы, мегацент встретил с нескрываемым скептицизмом. «Леди, я нисколько не сомневаюсь в вашей платежеспособности», — уверял купец, сидя в трапезной зале замка у края вытянутого стола из почерневшего дуба. «Всем известно о богатствах великого Дойгара. Но поймите и вы меня. Его милость Милорд тройс мертв. Его заказ оплачен только авансом. И куда его теперь пристроить, я просто не представляю. К тому же на борту находится другой груз для других покупателей. Его тоже необходимо доставить». Вы представляете, какие я получу убытки, если все брошу? А бросить придется, иначе столько людей дирижабль не вытянет. Ну, в общем-то, ожидаемо. Мужик хотел компенсацию не только за полет до ближайшего порта, но и за упущенную прибыль по другим сделкам. Если товары и впрямь эксклюзивные, то возмещение затрат могло влететь в целое состояние. А что, если использовать эту летающую штуку, чтобы перебросить людей за пределы тумана», — предложил Пайк. «Я так понимаю, это возможно?» Идея встретила интерес, в первую очередь со стороны Алии. Но Оскар быстро нашел уязвимость в задумке. «Лошадей тоже предлагаешь перевозить по воздуху?» — хмуро спросил он, бросив недовольный взгляд на наемника. Гвардейцам, служившим за честь, а не за презренное золото, подобные Пайку никогда особо не нравились. «Их можно привязать за веревки и подвесить снизу», — слух порассуждал я. Но тут же воспротивился торговец, решительно указавший на невозможность перевозки каких-либо животных при помощи дирижабля. «Слишком велик риск. Кони могут повести себя непредсказуемо, что повлечет аварию». Представив, как дико заржавшая лошадь начала дергаться, раскачиваясь на лямках, и как амплитуда движения нарастает вместе с висящим в воздухе дирижаблем, Я вынужденно признал правоту негацианта. И впрямь. Не самая лучшая идея. Хорошо еще грохнемся в замковый дворик. А если прямо в туман? Так себе перспектива. Тогда остается вариант с полетом сразу в порт. Аля победоносно обвела всех взглядом. И не терпелось добраться до побережья и вернуться домой. Грузоподъемности дирижабля не позволит взять на борт всех. Скорбно поджал губы торговец. Видно, что напрямую спорить с Десвалион Хорсиц опасается. Вполне понятно, почему. Неизвестно, к чему приведет нездержанный нрав юной ведьмы, ежели ей начнут возражать. Заговорили все разом. Пайк что-то нес про веревочную лестницу. Алия требовала выкинуть все лишнее из гондолы, посадить туда ее людей и полететь на восток. Оскар поддерживал хозяйку энергичными кивками. И горгал, по гадкой своей натуре, Добавлял хаоса издевательскими фразами, полными сомнения. Короче, цирк шапито на выезде, где каждый считал себя правым, что-то говорил и никого не слушал. Подождав еще какое-то время, я резко хлопнул по столешнице. От неожиданности торговец подскочил на месте, алия осеклась, Пайк поперхнулся, лишь невозмутимый Оскар и насмешливый ее горгал, казалось, никак не отреагировали на внезапный удар. Обведя всех нахмуренным взглядом, Я проронил. Раз уж мы не можем договориться, предлагаю перерваться на небольшой перерыв. Все согласны. И не обращая внимания на возмущенное лицо Алии, уже начавшую открывать рот, чтобы возразить на самоуправство младшего родственничка, который вдруг раскомандовался, я быстрым шагом вышел из зала, напоследок сделав знак Йогар-Галу следовать за мной. «Ну, колись, на что ты там так пялился?» Первым делом спросил я, оставшись наедине в одной из комнат, примыкающей к жилым покоям мертвого лорда. Я скрестил руки на груди, облокотившись на стол, и огоргал, заулыбался. На лице старика его улыбка выглядела совершенно не к месту. Уверен, старый костелян никогда в жизни не строил такие гримасы. — Ты о чем? — самым невинным видом спросил божок, устраиваясь в массивном кресле из грубых досок, покрытом медвежьими шкурами вместо подушек. «Сам знаешь о чем. Думаешь, я не видел, как ты усердно разглядывал эту висящую в воздухе штуку?» Это было всего один раз, когда часть экипажа сходила по сходням. Не знаю, что именно, но в глазах Костеляна мелькнуло нечто подозрительное. Больно внимательно он осматривал воздушное судно, словно прикидывал его возможности для побега. «А что с ним не так? Хороший дирижабль? Большой?» — прикинулся овечкой Божок. Опять словесные игры. Все никак не может забыть мою маленькую каверзу со свиной кровью при заключении сделки. Вот и пакостит даже в таких мелочах. Хорош трепаться, выкладывай, — потребовал я. Йогаргал не был бы Йогаргалом, если бы не поупирался еще немного на из и строя дурацкие гримасы. Иногда мне казалось, что заключение в стеклянном аквариуме на четвертом этаже башни Гренвера лишило его остатков разума, сохранившихся после принудительного выдергивания из эфира. Но в конечном итоге он сдался. «Я уже видел такие летающие штуковины в Хорсе», — признался Бажок. «И... он может нас увезти». Пауза и уточнение. «При условии, что большая часть экипажа останется на земле, весь груз снимут, и полет будет проходить на небольшой высоте». «Еще одна пауза и еще одно уточнение» и при условии попутного ветра. Условия не выглядели невыполнимыми. Насчет ветра не знаю, но все остальное вполне реально. Я задумался. Перед глазами мелькнуло лицо решительно настроенной Алии. Сумасшедшая ведьма при любых раскладах попадет на борт, даже если при этом ей придется перебить всю команду воздушного судна. Информация о местонахождении падших возбудила до Десвалиан почище всякого секса. Ей не терпелось рассказать об этом своим в Дуйгаре. «Хм, а не сыграть ли на этом?» «Я так понимаю, тебе тоже не терпится вырваться отсюда?» спросил я, поднимая взгляд на старого приятеля. горгал насторожился. Слишком безмятежно прозвучал вопрос. «Не беспокойся. Я не собираюсь тебя подставлять и бросать здесь», успокоил я. «Наоборот, предлагаю сделку». Все еще подозрительно зыркая из-под лобья, Божок из кресла осведомился. — Какую сделку? — Очень простую. — Я отдаю тебе красные алмазы и отпускаю на все четыре стороны. Взамен ты уговариваешь нашу общую беспокойную знакомую отстать от меня. Йогаргал сузил глаза. От былой насмешливости не осталось и следа. — И почему ты думаешь, что она меня послушает? — Она знает, кто я, и сама убьет при первой возможности. — Потому что ты скажешь? что поможешь против своих сородичей, перед этим заявив, как ненавидишь их, и что с удовольствием окажешь помощь по их истреблению. Я усмехнулся. Это даже не будет ложью, ведь так? Божок скрипнул зубами. Ему до сих пор не нравилось, что смертные так глубоко увязли в делах божественных сущностей. Вроде и младший, и пробыл среди людей уже порядочно, а все равно смотрел на людей, как на обезьян. Мастерски скрывал это, Но иногда все же нечто подобное прорывалось сквозь натянутую личину. И это он, что уж говорить про его старших товарищей. Те вообще считали смертных едва ли за разумную скотину. Так что, мы договорились. Сущность в теле Костеляна осмерила меня недоверчивым взглядом. «Ты отдашь камни? Все? Отдам?» Я неспешно кивнул. Йогаргал прищурился. «Не слишком большая цена, чтобы избавиться от девчонки?» – спросил он. «Не дороже спокойной жизни», – безмятежно проронил я и усмехнулся. «Тем более, что все равно от этих кристаллов одни неприятности. Почему бы не совместить приятное с полезным?» Теперь уже усмехнулся Божок. «Договорились?» Он протянул вперед морщинистую руку. «Прежде чем ее пожать, я предупредил». «Но только если у тебя получится убедить Алию, оставить меня в покое». Йогр Гал тряхнул головой, нетерпеливо буркнув. «Да понял я, понял». и мы пожали друг другу руки. Сделка заключена. Он помогает мне избавиться от назойливого внимания темной в обмен на информацию о падших. Я отдаю ему кровавые слезы гор. «Может показаться, что я переплатил, но свобода того стоила». К тому же, уверен на сто десять процентов, хитрый божок постарается кинуть мою приятельницу из Десвалион, что добавит ей немало проблем. Тогда уж точно дуэгардцам будет не до моих поисков. А если прибавить к этому новости о парящем городе и блистательных, заключивших сделку с богами, то скоро всем уже будет не до моей скромной персоны. Это сейчас, пока здесь Алия могла заупрямиться и потащить силой. Потом возвращаться она уже точно не будет. Осталась самая малость — убедить жадного наемника расстаться с богатой добычей. Как ни странно, договориться с Пайком оказалось несложно. Бывалый головорез нутром чуял, когда лучше не идти на поводу у алчности и сдать назад, чтобы не подставлять шкуру. Наверное, это есть у всех ветеранов, иначе бы они не прошли через столько сражений. Получить согласие вышло просто. Цена вопроса — синский доспех. Точнее, моя доля в его общей стоимости. На что я легко пошел, так как тоже понимал, когда можно слушать жабу внутри, а когда ее лучше придушить. Чуть труднее вышли переговоры с Алией. Вредная ведьма ни за что не соглашалась пренебречь волей старейшины рода. В конечном итоге удалось убедить стервозную пигалицу, что это и в ее интересах, как можно скорее очутиться дома. О чем она, кстати, и сама знала — но не хотела признавать из-за природного упрямства. Падшие важнее. Заключенный союз с блистательными грозил всем сорока трем домам великого дуйгара. Это перевесит любое неудовольствие старших родичей. Хотя сопротивлялась она отчаянно, заявив, что или берет меня с собой, или никто никуда не летит. На что я ответил утвердительно, указав на лучников на соседних башнях с местом стоянки дирижабля. Это поумерило пыл взбешенной девчонки. Лишаться единственного транспортного средства, способного вытащить из кольца колдовского тумана, она не захотела, хотя ей было видно страстно желала. Кнут в форме направленных на оболочку дирижабля стрел и пряник в лице ее горгала, согласившегося поделиться информацией о падших, в конце концов сыграли свою роль. Алия согласилась уйти, не забирая меня с собой. «Дальше проще». Из десяти членов экипажа восемь согласились остаться в замке. Маргус Холт тоже особо не возражал, получив из рук урожденной Десвалион расписку на пятьсот золотых марок, заверенную печатью рода Дессарион за возмещение товаров, и еще одну на три тысячи на случай поломки дирижабля. Последний вексель подлежал выплате, если воздушное судно не вернется обратно. Выглядел купец да нельзя довольным. Похоже, полученная компенсация превышала реальную стоимость оставленного груза раза в два, а то и все три. Я бы тоже лыбился, как дурак, получив такой куш на ровном месте. Еще один плюс. Десяти гвардейцам пришлось оставить свои модные пластинчатые доспехи в замке. По сути, бросить, жертвуя ценной экипировкой ради грузоподъемности дирижабля. Оскару это, разумеется, не понравилось. Он обещал прислать кого-нибудь из порта. Но, судя по глазам, сам не верил, что это получится. Пайк ликовал. «Еще увидимся», — мрачно пообещала мне Алия, собираясь подняться по сходням. Я ответил широкой ухмылкой. «За всеми делами с падшими, вряд ли у дуигарцев теперь будет особо много свободного времени». И она это тоже прекрасно понимала. Вспомнив кое-что, я резко выбросил руку вперед, хватая Алию за локоть. «Стой! Хочу спросить». Ерстень, Он влияет на меня. Что со мной происходит?» Не знаю, почему я раньше не спрашивал об этом. Наверное, боялся услышать ответ. И вот теперь вдруг решился, понимая, что, может, другого шанса уже не будет. Алия повернулась ко мне. По лицу молодой колдунии тенью скользнула усмешка. «Ты скоро увидишь». Она высвободила свою руку и перед тем, как окончательно взойти на борт, бросила. «Тебя ждет перерождение». Сходни убрали воины. Дирижабль медленно отплывал от стен башни. Она стояла, небрежно положив одну руку на перила. На безымянном пальце блеснул родовой перстень с гербом до Игарского знатного дома. «Радуйся, Эрик Дессарион», — Алия улыбалась. «Скоро ты станешь одним из нас». И почему-то эта улыбка мне казалась улыбкой победителя. Дирижабль медленно набирал высоту, уходя в сторону побережья. «Ну что, какие будут приказы?» Пайк без всякого сожаления проводил взглядом уменьшающийся в размерах силуэт раздутой сигары. «Они улетели, но обещали вернуться», — вместо ответа сказал я и поделился. «До сих пор не могу поверить, что удалось избавиться сразу от обоих. Но эта проблема так никуда и не делась», — наемник кивнул вниз. В основании крепостных стен продолжала лениво колыхаться молочная патока чародейского тумана. Изредка в густой дымке мелькались зеленые и синие искры. Глянув на переливающиеся волнами сгустки, я успокоил. «Об этом не волнуйся. Скоро он пропадет». Моя уверенность не вызвала особого энтузиазма. Как и все опытные солдаты удачи, Пайк отличался от здоровой долей скептицизма. «Ты так в этом уверен?» Протянул он, не отводя взора от дымчатой массы, что лениво билась об стены замка. «Извини, если у меня твоя уверенность вызывает сомнения, но с чего бы ему убираться? Столько дней стоял, а тут возьмет и исчезнет. Зачем ему это делать?» «Затем, что камни уже не здесь», — терпеливо объяснил я. «Это, конечно, только предположение, но я уверен, отверженным в первую очередь нужны эфирные накопители». Их гончие почуяли магию сущностей, но когда они сюда прибыли, всех богинь уже перебили. Зачем тогда некрасы пошли на штурм? Я, конечно, небольшой специалист в этих делах, но, думаю, у этих тварей хватило мозгов понять, что изначальные цели уже не здесь. И, тем не менее, они все равно полезли под землю. «Может, они учуяли твоего приятеля?» — проворчал Пайк. Я пожал плечами. «Может, и так». Но, думаю, все дело в камнях. Они впитали эфирную энергию и теперь здорово фонят. Слишком много за последнее время происходило выбросов характерной силы. Я замолк, пораженный внезапной мыслью. Ничего себе! А что, если Хельвану с дочками в момент смерти эти магические пылесосы тоже засосали внутрь себя? Может такое быть? Да черт его знает. С этими магическими штуками никогда не поймешь. Ладно, поживем, увидим. Делиться с догадками спайком я не стал. В любом случае, план минимум мы выполнили. Избавились от нашей склочной парочки. Надеюсь, они перегрызутся в полете и грохнутся где-нибудь в глухой чаще. На этой оптимистичной ноте закончился наш разговор. Я развернулся и направился вниз. Сегодня многое удалось сделать, не мешало отдохнуть и хорошо пообедать. Постояв и понаблюдав еще какое-то время за туманом, Пайк направился следом.